Тихо и эффективно. Когда Данилу окровавленного и парализованного привезли к нему в офис, Глеб Корсаров распорядился обработать раны на руках и подготовить гостевую нишу для загрузки. Он открыл консоль в одной из стен офиса, чья точная копия, за исключением ниш для погружения в виртуал, была загружена в программу совещаний. В воздухе появились светящиеся символы. Глеб быстро нажал нужную комбинацию, выбрал версию виртуальной среды, установил коэффициент ускорения времени. Он дождался, когда Данилу подключит к оборудованию, разместился полулежа в нише и надел шлем для загрузки. В это время отряд специального назначения выполнял его последние приказы. Три индивидуальные летательные капсулы, оснащенные сверхсовременным вооружением и управляемыми настоящими пилотами, а не операторами. Неслись сквозь снежный полок к цели. Им приказали вылетать немедленно, как только схватили Данилу. Они устремились к месту сбора его команды, где должен был ждать Доггин с синхронами. «Подходим к точке сбора». Пилот с позывным «Сокол» рапортовал по рации. «Видимость практически нулевая. База, подтвердите наличие цели. Приборы молчат». «Это база», – прозвучал ясный женский голос в наушниках. «Гром, стрела, подтвердите визуальное отсутствие цели!» «Подтверждаю, подтверждаю!» «База, на приборах что-то есть!» Снова заговорил Сокол. «Есть метка, атакую!» «Вижу, Сокол!» Голос стал тревожнее. «Это не наша цель, уходите на второй круг!» «Стрела, запустите дрон-разведчик!» «Так точно, база!» «База, у нас проблемы!» Заговорил Гром, но тут же умолк. Его точка исчезла с мониторов слежения. «База, запросите картинку с Земли!» Стревожился Сокол. «Наземная группа должна быть на подходе!» «Гром выбыл, уходите!» «База!» Тишина в наушниках стала напряженной, неестественной. «База!» Снег лепился на стекло боевой капсулы, стекал к краям. Сокол сбавил скорость, включил инфракрасный фильтр. Объект, который он заметил недавно на приборах, исчез. «Гром! Стрела!» Он погружался в самую гущу снежной бури, летел по приборам. Размеренный гул двигателя и свист рассекаемого воздуха начал раздражать. Сокол снизился, он был почти у самой цели. Инфракрасный фильтр выхватил из снежной пелены яркие всполухи. Сокол убрал фильтры, приблизился, завис, вгляделся в неровное пламя, охватившее машину наземной группы. Система безопасности взвилась сиреной и брызнула красным в салон капсулы. Пилот Сокола вздрогнул, резко рванул вверх, но было поздно. Один точный выстрел молниеносно пронесшегося выше него истребителя закончил операцию.